Глава двадцать пятая То ли уборка принесла катарсис, то ли сотворил чудо-рецепт Уилла, но Фабьен впервые за много дней выспалась. Она встала только в девять утра, оделась, закончила с наведением порядка и остановилась, не зная, чем заняться дальше. Коробка так и лежала на диване. Фабьен осознавала, что надо бы продолжить исследовать ее содержимое. Однако понимала, что желательно удержаться от слез хотя бы в ближайшие несколько часов. Так что она нацепила солнечные очки, вышла на улицу, пересекла Пятую авеню и направилась вдоль нее, уклоняясь от туристов, которые упорно задирали головы вверх, словно Манхэттен был городом больше небесным, чем земным. Фабьен миновала витрину Сакса с одеждой под бабушкиным брендом и неожиданно для себя оказалась у здания Тиффани и Ко, В этот момент к бордюру подъехал автомобиль, из которого вышел приятный мужчина в костюме и с улыбкой бросился навстречу ей. "Фабиан, какое совпадение. Вот решила подышать воздухом", улыбнулась она Уиллу. "Сама не пойму, как меня занесло к Тифони. Наверное, бриллианты обладают притягательной силой". Уилл рассмеялся. "Раз уж ты здесь, может быть, не откажешься зайти? А ты не очень занята?" для тебя не очень. Фобен с Уйлом зашли внутрь и через торговый зал направились к лифту. По пути к своему кабинету Уйл остановился поздороваться с женщиной. Фобен догадался, что это его секретарша, и попросил ни с кем её не соединять. Затем они вошли в помещение, показавшееся знакомым по телефонным звонкам. Одна стена раскрашена в цвет тифани, стол хаотично завален рисунками, однако в самом кабинете чистота и порядок. Я смотрю, твоя креативность берёт начало в хаосе, произнесла Фабьено, указывая на стол. У нас тут ходит шутка, что мне не нужно каждый год разрабатывать коллекцию. Просто надо как следует порыться на столе, и там найдётся достаточно эскизов для очередного сезона. Как я поняла, идею для новой коллекции ты уже нашёл. Да, благодаря тебе. Благодаря мне? с недоумением переспросила она. Оказалось, идеи, предложенные красивой женщиной в больничном кафетерии, самые лучшие. Уиль улыбнулся, а она покраснела и засветилась от радости одновременно. Действительно? Ты тоже используешь для вдохновения людей, которых знаешь? Настал его черёд слегка покраснеть. Именно. Можно взглянуть? Конечно. Кофе хочешь? С удовольствием. Уил высунул голову за дверь и попросил, вежливо, как отметила для себя Фабиан, принести два кофе. Она пока что изучала эскизы на столе, не касаясь и не сдвигая ничего, на случай, если размещение почему-либо критично. Вот это великолепно. Я хотела сказать великолепно всё, но вот это мне реально нравится. Она ткнула пальцем в кулон, вернее, два соединённых кулона. Один молочно-белый с голубыми прожилками, похожий на инвертированное небо, а другой по контрасту чёрный, не огранённый камень, усеянный мелкими звёздочками. Он приблизился, стоя так близко, что Фабьен могла вдыхать запах его ласьёна после бритья, ту самую смесь цитрусов и амбры, которую помнила по Парижу. Азурит Уильк коснулся бело-голубого кулона, а второй окаменевшая кость динозавра. Правда? «Смотри». Он порылся в коробке с драгоценностями и достал образец, с которого, как догадалась Фабьена, и был нарисован эскиз. «Повернись ко мне спиной». Она выполнила просьбу и приподняла сзади волосы, ощутив, как кулон скользит по ключицам, а пальцы Уилла защелкивают замок сзади на шее. Его ладони замерли у нее на плечах. Фабьен чувствовала, что ее спину и его грудь разделяют какой-то сантиметр. Наверняка у Эл слышит только её сердце. Нужно на сантиметр короче. Она обернулась к Уиллу лицом. В следующем сезоне вырез будет не таким глубоким. Такой кулон не стоит прятать под платьем. Не стоит, пробормотал он, не сводя глаз с Фабьен. Ты права. Зазвонил телефон. Фабьен чуть не подпрыгнула до потолка. Извини. Уилл снял руки с её плеч и нажал кнопку на аппарате, включая громкую связь. Will здесь Мэ Отсон со своим стилистом пришли выбрать что-нибудь для премьерного показа её фильма. Они спрашивают вас. Мэ Отсон? выдохнул Фабиан. Will в ответ поднял бровь. Понял? Пусть поднимаются. Он дал отбой. Та самая знаменитая актриса? Will надо отдать ему должное, слегка покраснел. Да, наименее любимая часть моей работы. Будь любезным с актрисами, потому что они демонстрируют твои драгоценности. Ах, какой ужас, с притворным испугом воскликнула Фабьен. Теперь вижу, почему тебя так внезапно посетило вдохновение, добавила она, дразня его. Мне лучше уйти. Кто я в сравнении с эммей? Уильям поймал её руку. Это она ничто в сравнении с тобой. Увидимся вечером. Сегодня вечером я улетаю. зайду повидаться с твоей сестрой и сразу на самолёт. Уже я должна вернуться на работу, дальше оставаться не могу, иначе меня уволят. Так это прощание? Фабьенки внула. Мы с тобой толком не поговорили. А как же стало дизайн? Что планируешь делать с компанией? Вновь зазвенел телефон. Уилл вздохнул. Извини. Не буду мешать тебе работать. Позвоню завтра. Или уже из Сиднея. Она взяла сумочку. «Спасибо за вчерашний вечер». Ей хотелось сказать больше, однако кабинет заполнил голос секретарши, и шанс был упущен. Сиделка впустила Фабьен в квартиру Огилви и показала комнату Мелиссы, выходящую окнами на центральный парк во всем его великолепии, словно перед ними развернули и бросили рулон изумрудно-зеленого шелка. «Фабьен!» Обрадованно воскликнула Милисса: "Проходи, садись". Она похлопала по кровати. Фабиан постаралась сохранить бесстрастное лицо. Милисса выглядела намного хуже, чем в последний раз, когда они встречались в Париже. "Понимаю, на меня смотреть страшно", сказала Милисса. Фабиан догадалась, что не справилась. Милисса помедлила и продолжила: "Уилл не хотел тебя расстраивать. У тебя своих проблем по горло. Но врачи говорят, что Голос прервался, что было абсолютно не в её стиле. Однако затем он обрёл прежнюю решительность, и Милисса договорила с обычной прямотой. Всё, что они могут предложить, это паллиативное лечение. Паллиативное лечение. Эвфемизм, как всегда повторяет мама Фабьен. Последняя ступень по дороге к смерти. Фабьен был открыл рот, однако Милисса покачала головой. Хватит об этом. Легче мне от таких разговоров не станет. Лучше признайся, как ты? Фабьян поняла, что с Мелиссой лучше не спорить, и заставила себя проглотить впрок заготовленные слова. Мне грустно, честно призналась она. Какой смысл лгать? Я чувствую себя потерянной, и мне немного страшно. Трудно представить мир без Эстеллы. Я виделась с ней раз в году, но созванивалась каждые несколько дней. Она всегда присутствовала в моей жизни. Такое чувство, будто я лишилась ног и потом разучилась ходить. Милисса взяла её руку. Фобян вздрогнула, увидев слёзы в её глазах. Мне так жаль, плохая из меня подруга. Мои страдания последнее, что тебе нужно. Милисса покачала головой и вытерла глаза. Нет, ты вовсе не плохая подруга. Просто когда ты так сказала, я представила, что будет чувствовать Уилл после того, как После того, как я умру. Вот что она не договорила. Ты виделась с ним вчера? Милисса сменила тему. Когда он утром уходил, я спала. Не было возможности спросить. Фабьенки внула. Виделась. И он Она запнулась. Как описать то, что значил для неё вчерашний вечер? Он помог мне навести порядок. Подал платок, когда я плакала. сидел рядом на полу, когда я не в состоянии была делать что-то ещё. Наверное, это звучит глупо, но он делал всё то, что мне было нужно в день похорон бабушки. Ты любишь моего брата? Боже. Если она выдержит хотя бы день без слёз, это станет чудом. Фабье ощутила знакомый комок в горле, отчаянно заморгала и прошептала: "А как можно его не любить? Иди сюда." Милесса раскинула руки и Фабиан обняла её. Оба были не в состоянии произнести ничего вразумительного. "Я только об одном сожалею", шептала Милесса, уткнувшись в плечо Фабиана. "Что я никогда никого не любила. Такой любовью, как у вас с Уилом. Конечно, я люблю брата и тебя, и своих друзей, но я никогда ни в кого не влюблялась. Я болею с 20 лет". а в последние пять лет редко выпадало так, чтобы я чувствовала себя не совсем дерьмово. Какая уж там любовь. Фабьен расплакалась еще сильнее. Ее сердце и без того израненное событиями последней недели, казалось, опять было готово разорваться. На память пришли слова Эстеллы. Любовь может глубоко ранить, но может и исцелить. Если бы Мелисса нашла того, кто полюбил бы ее, Фабьен не позволила мысли оформиться. Любовь не лечит от рака. Любовь, о которой упоминала Эстелла, исцеляла душу, но не тело. "Я так счастлива, сказала Фабьен. Счастлива, что познакомилась с тобой, что познакомилась с Уиллом. Но я живу в Австралии, и у меня в душе полный раздрой. Мне кажется, я должна уйти с дороги и позволить Уиллу найти другую. Я перестану с тобой общаться, если ты так поступишь", жёстко произнесла Милисса. Используй шанс, которого у меня нет и никогда не будет. Вы с Уилом созданы друг для друга. Вспомни, как он на тебя смотрит. Как он на тебя смотрит? Эти слова крутились в голове у Фабьен, когда она возвращалась на такси в Граммерси-парк, паковала чемоданы и вызывала другое такси в аэропорт. Когда машина прибыла, она попросила водителя сделать остановку по пути и, проехав всего несколько кварталов, отправила сообщение Уиллу. Можешь выйти на улицу на минутку? Хочу поговорить. Да, ответил он. Уже спускаюсь. Машина подрулила к бордюру. Фобьен выпрыгнула. Уилл ожидал её весь в недоумении. Она схватила его за руку и поцеловала. Сначала робко, вот только она знала, что не хотела робко. Я чувствовала, ещё более обострились в последние несколько дней, и всё, чему не доставало интенсивности, ощущалась как пресная и невесомая, вроде пылинки или пёрышка. Она поцеловала его крепче, обхватила руками за спину, и он тоже притянул её к себе. Прохожая восхищённо присвистнула, огибая их. Фабьяна отступила назад и провела пальцем по губам Луи. Теперь у тебя губы накрашены. Мне наплевать. Они уперлись друг к другу лбами. Тела соприкасались. Оба тяжело дышали. «Но почему мы всегда делаем это, когда тебя ждет такси в аэропорт?» «Потому что я не могла улететь, не сказав тебе...» «Я понимаю, это глупо и невозможно, но я все равно люблю тебя и хочу, чтобы ты это знал». «Я думал, что напугал тебя вчера». «Ничуть». Всё, чего я хочу, это провести с тобой несколько дней в одном городе и чтобы никаких поводов для печали. Никаких такси и аэропортов. И мы осуществим это в Абьен. Я обещаю. Лавлю на слове, она неохотно отступила назад. Мне пора. Он ждал, пока она забралась в машину, ждал, пока такси тронулось с места. Стоял на тротуаре, глядя вслед, пока Фабьен могла его видеть. И два он исчез из виду, взвикнул её телефон. Ты была права насчёт цепочки. Я сделал её короче. Эми Уотсон, понравилось. У тебя верный глаз. Не сомневайся в себе. Люблю тебя. Целую. Уилл. Из-за разницы в часовых поясах Фобьен снова проснулась в 2:00 ночи. Полежав полчаса, решила встать и чем-нибудь заняться, чтобы вызвать усталость. Если она надеется на работе функционировать в нормальном режиме, нужно выспаться. Фабьен закончила разбирать чемодан, который вчера бросила утомлённая перелётом. И теперь стояла с бабушкиной коробкой в руках, размышляя, стоит ли продолжать исследовать её или лучше лишний раз не будоражить мозги. Она перенесла коробку на кровать, отложила в сторону то, что уже просмотрела, и достала следующую папку. Ещё один комплект эскизов авторства Фабиан, который бабушка выбрала для коллекции Стеллы. Фабиан было 16, и впервые бабушка выхватила из стопки один эскиз, попросила разрешения использовать его и щедро заплатила за работу. Это продолжалось в течение 8 лет. В каждой коллекции одна вещь была создана по модели Фабиан. Фабиан всегда считала, что это не более чем протекционизм, и бабушка потакает ей. Однако теперь увидела, что к каждому эскизу был приколот график продаж, где моделей Фабиен, как правило, оказывались среди бестселлеров сезона. Она смутно помнила, как бабушка говорила ей об этом, однако отмахивалась, как всегда полагая, что Эстелла взращивала эго внучки, чтобы та когда-нибудь надумала с ней работать. Она вновь полезла в коробку, достала и развернула очередной документ свидетельство о браке Эстеллы. Пристально рассматривала его и нахмурилась. Дата заключения брака — 20 июня 1947 года. 1947 год. Понимая, что в этом нет никакого смысла, Фабьен все же достала свидетельство о рождении отца, которое так и носила в сумочке с тех пор, как нашла, и уточнила дату рождения — 27 марта 1941 года. За шесть лет до свадьбы осталось и дедушке. Фабиан прокрутила назад воспоминания и сообразила, что те никогда не праздновали годовщину свадьбы. В zadним числом до неё дошло, что это было странно. Однако раньше она ни о чём таком и не думала, ведь они жили в разных странах и собираться вместе не представлялось возможным. У Фабиан сжалось сердце. Сильный и резкий спазм заставил её лечь на кровать, не выпуская из рук документ. Отец родился за 6 лет до свадьбы бабушки и дедушки, и потому имена в его свидетельстве о рождении, мать Лена Тоо, отец Алекс Мантроус, вероятнее всего, настоящие. Неужели это правда? Отсюда следует, что Фабьен не имеет права на всё, что бабушка ей оставила. Ни на бизнес, ни на дом, ни на должность главного модельера. Ни на что. А Эстелла, любимая бабушка может ты вовсе не родственница Фабьен